Катя Нарежный и внук его остались одни в степи, залитой светом луны. Они оказались среди колхозных бахчей, простиравшихся на несколько гектаров вперед и вверх, и должно быть по ту сторону длинного холма, вырисовывшегося своим гребнем на фоне неба. «Обожди трохи, Корней Тихоныч, Бог же нечем дыхать». Иван Федорович бросился на землю. «Соберись силами, Иван Федорович!» Стремительно склонившись к нему и жарко дыша ему в лицо, заговорил Нарежный. «Не можно нам отдыхать! За той горкой село то самое! Спрячут нас!» И они поползли бахчами за Нарежным, который изредка оборачивал на Иван Федоровича и на Катю кремниевое лицо свое, пронзительными глазами и черной курчавой бородой. Они выползли на гребень холма и увидели перед собой село с белыми хатами и черными окнами. Оно начиналось в метрах в двухстах от них. Бахчи тянулись до самой дороги, пролегавшей вдоль плетней ближнего ряда хат, и почти в тот самый момент как они выползли на гребень холма, по этой дороге промчалось несколько немцев-мотоциклистов, свернувших вглубь села. Огонь автоматов по-прежнему вспыхивал то там, то тут. Иногда казалось, что кто-то стрелял в ответ, и эти раскатистые звуки в ночи отзывались в сердце Ивана Федоровича болью и мраком. Внук Нарежного, совсем не похожий на деда, Белесый, иногда робко и вопросительно подымал на Иван Федоровича детские глаза, и трудно было смотреть в эти глаза. На селе слышны были резкие удары прикладов о двери, немецкая ругань. То наступала тишина, и вдруг доносился детский вскрик или женский вопль, переходивший в плач и снова вздымавшийся до вопля мольбы в ночи. Иногда и в самом селе, и мимо него, и совсем в стороне взрёвывали мотоциклы один, несколько, а то, казалось, целый отряд движется. Луна вовсю сияла на небе, Иван Фёдорович Катя, у которой саднила нога, натертый сапогом, и Нарежный с внуком, все лежали на земле, мокрые и съёжившиеся от холода. Так дождались они, когда все утихло, и на селе, и в степи. «Ну, пора, бор шепнул Нарежный. «Будем ползти по одному, друг за дружкой». По селу слышны были шаги немецких патрулей. Изредка то там, то здесь вспыхивал огонек спички или зажигалки. Иван Федорович и Катя остались лежать в бурьяне, позади хаты, где-то в центре села, а Нарежный с внуком перелезли через плетень. Некоторое время их не слышно было. Запели первые петухи. Иван Федорович вдруг усмехнулся. — Ты что? — Шепотом спросила Катя. — Немцы всех петухов порезали. Два-три на все село поют. Они впервые внимательно осмысленно посмотрели друг другу в лицо и улыбнулись одними глазами. И в это время послышался шепот из-за плетня. «Где вы? Идите до хаты!» Высокая худая женщина, сильной кости, повязанная белой хусткой, высматривала их через плетень. Черные глаза ее сверкали при свете луны. «Вставайте! Не бойтесь! Нема никого!» сказала она. Она помогла Кате перелезть через плетень. «Как вас зовут?» тихо спросила Катя. «Марфа», сказала женщина. «Ну, як новый порядок?» с угрюмой усмешкой спрашивал ее Иван Федорович, когда и он, и Катя, и старик Нарежный с внуком уже сидели в хате за столом при свете коптилки. «А новый порядок, осьякий!» Приехал до нас немец с комендатурой и, наложив шесть литров молока с коровы у день.